Глава тридцать В гараже было прохладно и тихо. Я запихнула в сумку выписку с рекомендациями, не заботясь о том, чтобы их не смять. Несмотря на обещание доктору, я точно знала, что выброшу их, едва просмотрев. Да и что сложного в том, чтобы соблюдать режим сна, правильно питаться и пить лекарства, которые мне полагались по рецепту. На баночках виднелись отметки о времени приема. На одной врач поставила надпись красным маркером – Половина перед сном, не более десяти дней подряд. Я с сомнением прочла название и бросила упаковку в карман. В общежитие я прокралась, как воровка. Чуть поодаль от меня шагал полицейский, на которого пялились во все глаза. Это позволяло мне самой оставаться незаметной. Я прошла в нужное крыло и шмыгнула к своей комнате. Замок легко поддался и дверь отворилась внутрь. К моей удаче в коридорах было мало студентов. Большая часть учащихся были на лекциях. В комнате было тихо. Спертый воздух полнился пылинками. Шторы оказались слегка раздвинуты, и через прореху пробивался дневной рассеянный свет. Я отдернула ткань в стороны и оглянулась. Казалось, что все здесь принадлежало кому-то другому, но не мне. Раскрытая тетрадь со списанными страницами и крохотными цветочками на полях. Россыпь шпилек на полочке у зеркала. Цветные ручки с колпачками в виде мордочек котят. Бумажные фотографии в небольшом альбомчике и скомканный плед на полу. Не сразу я поняла, что тут кто-то похозяйничал. Вещи были сдвинуты с привычных мест. Распахнутая дверца шкафа демонстрировала сброшенное из плечиков платья. Стопка футболок сиротливо ютилась прямо на полу. Нижний ящик комода оказался прикрыт полотенцем, как будто тот, кто обыскивал мою комнату, смутился вороха трусиков и бюстгальтеров. Не удивлюсь, если скромником оказался Дирк. Я грустно усмехнулась, поняв, что тут нет почти ничего, что мне хотелось бы забрать с собой. В рюкзак я забросила несколько комплектов белья, удержавшиеся на полке футболки, тренировочные брюки и шкатулку с украшениями, которые мне подарила бабушка. Там не было особых ценностей, но каждая безделушка много значила для меня лично. Ненадолго я задержалась, ища расческу из орехового дерева с ручкой с вырезанными драконами. Я точно знала, что эта безделушка всегда хранилась в кармашке на стене. Сейчас ее там не было. Как и пара шпилек в виде змеиных хвостов, которые шли в комплекте, Возможно, их изъяла полиция для ДНК-тестов, рассеянно подумала я, как ноутбук и планшет, которые содержали информацию обо мне. Взгляд мой вдруг зацепился за яркое пятно. Тело застыло, а сердце сбилось с ритма. На тумбочке странным образом незамеченный мною раньше стоял горшок с кактусом. Его вершину, усеянную шипами, венчал небольшой нежно-розовый цветок с широкими лепестками. Он придавал растению удивленный вид. Только сейчас я ощутила тонкий аромат, едва различимый, но оттого не менее приятный. Я осторожно взяла горшок, удивившись тому, каким тяжелым он оказался. Дождался, удовлетворенно сказала я безмолвному другу. И как только выжил. Тут я увидела то, что выбило из меня остатки равновесия. На полу у кровати стояла пластиковая бутылка точно такая же, как и те, которые я получала каждый день от похитителя. Можно было поверить в совпадение, да только это было бы слишком простым объяснением. Я уже совсем иначе осмотрела обстановку, покосилась на закрытую дверь ванной комнатки, совершенно отчетливо услышала, как по раковине ударяется капля воды, и хотя понимала, что это игра моего воображения, я ждала следующего звука. Его не последовало. Мне удалось попятиться и спиной дойти до выхода. Я вышла наружу и закрыла дверь. Каждую секунду я ожидала, что кто-то толкнет ее с той стороны. «Все в порядке?» Раздалось настороженное, и я едва не закричала. Полицейский, ждущий меня снаружи, выглядел обеспокоенным. Он хмуро посмотрел на дверь. «Там кто-то есть?» Я мотнула головой и тут же закусила губу. «Страшно представить, как выгляжу со стороны» истеричка, которая забыла выпить свои таблетки. Кто-то полил мой кактус. Пролепетала я. Мужчина нахмурился, явно не до конца понимая моих волнений. Той водой, которые поили меня в той комнате. Шепотом продолжила я. Бутылка рядом с кроватью, а в ванной я сглотнула. Мне показалось, что там кто-то был. Уверена? Я вновь мотнула головой и дернула плечами. Офицер сжал губы, но не стал ничего говорить. Он просто отодвинул меня в сторону и вынул из кобуры пистолет. Я попятилась и уперлась лопатками в стену. «Жди здесь», — коротко приказал полицейский и решительно вошел в комнату. Его не было несколько минут, которые показались мне часами. По виску катилась испарина. Ладони взмокли, а во рту появился привкус крови от прокушенной губы, что то удерживало меня на месте не позволяло бежать наконец в коридор вышел офицер он хмуро показал мне бутылку завернутую в полотенце это она да я сипло выдохнула и все еще не веря что офицер и впрямь вернулся и цветок мужчина скривился девочка ты бы не прижимала к себе эту мерзость я удивленно посмотрела на горшок который все еще держала в руках и тот выпал из ослабевших пальцев Осколки керамики разлетелись по полу вместе с комьями земли, пропитанными бурой жидкостью. Гнилое растение, покрытое червями, шмякнулось на линолеум, источая зловоние. "Не трогай", скривился полицейский. "Кажется, это кровь. Я вызову специалистов". Я пошла прочь, не обращая внимания на человека, который продолжал что-то говорить. "Никто мне не поможет". Наконец я поняла, что скорее всего и впрямь не в себе. Я выжила, чтобы сойти с ума.